Среда 27 марта. Действительности нет дела до человеческих надежд и желаний. Пятая гвардейская мотострелковая бригада была разгромлена в ночь с понедельника 25 на вторник 26. -е. Ее оставшиеся в живых бойцы и командиры с последними уцелевшими единицами техники отошли туда, откуда сутками раньше начали неудачное контрнаступление и влились в состав 138-й гвардейской, уже находящейся под ударом, уже несущей потери, но все еще боеспособной. Вика была среди выживших, хотя только к среде окончательно отошла от безумия и смогла начать делать хоть что-то. Она пришла в себя в медицинской палатке от криков людей и уже потом поняла, что слышала их давно, долго, просто не обращала внимания. Вика повернула голову на бок, продолжая спокойно слушать, как надрывно, срываясь на хрип, кричит человек на соседней койке, в метре от нее. Потом приподняла голову и взглянула чуть дальше. Там тоже кричали, но иначе. Даже от такого простого движения ей стало хуже, и она повалилась обратно. Кружилась голова, причем сильно кружилась, как у пьяной. Болели мышцы. Сначала она осознала, что по кругу болит шея, потом поняла, что все хуже. — Болели и плечи, и руки. Чувствительность возвращалась пятнами. Так она сначала почувствовала боль в крестце, и только потом, по всему ходу позвоночника. Но зато короткий отдых с закрытыми глазами помог. Головокружение сначала замедлилось, затем вроде бы почти прекратилось. Вика снова открыла глаза, и теперь уже целенаправленно, стараясь не слушать крики рядом с собой, осмотрела руки. Ссадины, царапины, синяки засохшая кровь на коже кистей. Выше всё было тоже, ничего. Осторожно трогая себя за предплечье через ткань гимнастёрки, она поняла, что сплошная здесь боль имеет не особо страшное объяснение. Ушибы, а не раны. Только теперь она почувствовала, как в палатке холодно. Накинутый на неё бушлат сполз ниже, и мороз сразу обжёг лицо. Даже глаза заслезились. Впрочем, может, и от другого — Палатке резко пахло кровью, рвотой лекарствами. Смертью. Вика машинально потрогала серый или пусть серый-голубой пластиковый пятиугольник, висящий у неё на правом предплечье. Примотанные свёрнутым в жгутик клоком бинта, как привязывают бирки к новорождённым в роддомах. Тупо посмотрела на выдавленную в пластмассе надписи три строчки «Эвакуация во вторую очередь. Два». Снова поглядела на кричащих с одной стороны и повернула голову. Солдат на четвертой койке молчал, и она как-то сразу поняла, почему. У живых не бывает такого лица. «Эй, эй, здесь есть кто?» Голос получился хриплый, сухой, и горло заболело сразу на всю глубину. «Сколько она здесь лежит? Почему нет никаких медиков? Ведь видно, что эти двое уже не могут терпеть». Палатка была четырехместная, и все четыре койки были заняты. Одна ею, две непрерывно кричащими ранеными, еще одна умершим. Это дошло медленно, но когда дошло, ей стало сразу хуже. Ребят, ребят! Она попыталась позвать кричащего, но тот не обращал на нее никакого внимания. Набирал воздуха и вопил сорванным голосом, покуда хватало сил, потом осекался и снова набирал воздух в легкие. Глаза у солдата были белые и пустые, какие бывают у акулы свиней, не у людей. Приподнявшись чуть выше, Вика попыталась разглядеть, какая у него бирка, но не увидела ее. Зато увидела, что руки и ноги парня накрепко привязаны к трубчатой раме его койки. От этого зрелища она на секунду онемела, а потом головокружение прошло одним рывком. Боль осталась и в садинах, и в ушибах, и в мышцах всего тела, но это было ничто по сравнению с облегчением. А потом она вспомнила сразу все — Все сразу, все сутки после начала движения, целиком, за неуловимую никакими часами долю времени. И заплакала, глядя в ничего не выражающие глаза перед собой. Заплакала сухо, без слез, без звуков, давясь внутри себя. Крики не стали тише, не изменилось вообще ничего. Совершенно отстраненно, фоном к горькому плачу, Вика подумала, что это все же даже страшнее, чем в завязке любого фильма ужасов. Даже самого качественного. Она чувствовала какой-то большой соблазн разрешить себе поверить в то, что все это кажется, что все это не настоящее, что ничего не было, но не позволила. Разум выиграл этот раунд сумасшествия. Первый за какое-то время. С трудом, но выиграл. Вика вздохнула, прикрыла глаза, в предчувствии боли и рывком села на койке, ни на что не опираясь. Голова мгновенно поплыла, но она удержалась, не упала обратно. Спустила ноги вниз и только после этого сдвинула на бок бушлат. Рыдания уже кончились, потому что сейчас было не до этого. Порыдать можно будет позже, в волю и с комфортом, если доживет. «А ботинки?» — позвала она, недоуменно поглядев на ступни в носках. Услышала свой голос и мгновенно ужаснулась. «Нет, еще не все хорошо в ее голове, если вырывается вот такое». Ботинки были глубоко под койкой, достать их заняло целую минуту, с двумя перерывами. Мелькнувшие ясностью мая желание что-то сделать, чтобы спастись, начали уходить. И как только Вика осознала происходящее с ней, это помогло. Закусив потрескавшуюся губу, она вытянутыми пальцами обеих рук натянула на ноги сначала один форменный ботинок, потом другой. Пока все шло неплохо. Проговорив эту фразу внутри себя, Вика почти успокоилась, и тут же ей снова стало жутко. Увы, это был не фильм ужасов. Это реально происходило с ней и с остальными. Кричащий парень с безумными глазами был настоящим. Второй, кричащий другим голосом, тоже. Умерший тоже был настоящим. Отсутствие медиков в палатке тоже. Из не до конца застегнутого полога дуло холодом. Очень может быть, что помогало именно это. Она ещё раз оглядела все доступные взгляду квадратные метры и решительно встала. Покачалась на нетвёрдых ногах, приказала себе не слушать и не слышать ничего. Зацепила плохо слушающимися пальцами язычок молнии на пологе и одним движением раскрыла его снизу вверх. Холодный ветер сразу проткнул тонкую ткань, и Вика пожалела, что не надела бушлат, когда ещё сидела на койке. Пришлось возвращаться, даже не посмотрев наружу, потом выходить снова. Все-таки она тупила, потому что в голове непрерывно крутились обрывки картин, увиденных ею до того, как ее накрыло темнотой. Обрывки пережитых впечатлений, каждая из которых заставила и так ноющее горло сжиматься, не пропуская воздух. Приди в голову задержаться, потратить секунду, чтобы посмотреть, что вокруг. Не то чтобы все сложилось иначе, но кое-что в будущей судьбе могло пойти по-другому. Так оно всегда и бывает, правда? Теперь, выйдя уже одетой, она увидела рядом со своей палаткой целый ряд других и корму отъезжающего грузовика. Здоровенные, длинной шаланды, как было принято в Питере называть «камазы» с открытым кузовом. Она проводила машину взглядом, не сказав ни слова, оглянулась на палатку, из которой вышла, которая с болтающимся пологом. Провела взглядом вокруг, насчитала восемь точно таких же палаток, на четыре койки каждая. И еще две втрое большего размера. Каждая из них стыковалась с маленькой, крытым тканью-переходом. «Эй! Эй!» Она, наконец, увидела людей и на секунду почувствовала радость. Теперь все должно было стать проще. Теперь ей скажут, что все закончилось. Трое солдат пробежали мимо нее, даже не повернув головы. Двое были с автоматами, один с гранатометом, который она опознала как старый РПГ-7. Это узнавала даже она. Они проскочили в проход между палатками и потерялись из виду. И тогда Вика начала искать следующих. Наверняка кто-то здесь всё же был. Постояв бестолку, она заглянула в соседнюю со своей палатку. Но та оказалась пуста, даже матрасов не было на койках. Зато с выключенной тепловой пушкой на полу. Интересно, на всех не хватило? Почему тогда к ним не перенесли, когда отсюда всех эвакуировали?» Она перешла в соседнюю палатку и увидела ровно ту же картину. Пустые койки, несколько оболочек из-под бинтов и пустые мягкие пакеты из-под физраствора на полу. В третьей ей наконец-то встретился человек. Он сидел на койке, уткнув голову в руки, и едва заметно покачивался вперед-назад. Для разнообразия молча. Автомат стоял ровно между коленями, и его ствол смотрел сидящему прямо в лицо — Закрытая от окружающего ладонями. Вика прислушалась. Крики из той палатки, где она пришла в себя, были слышны и здесь, но приглушенно. Больно много было ветра рядом и неровного трясущего землю гула на заднем плане. Ты кто? Она почему-то решила, что это тоже сумасшедший, и приняла единственную разумную меру предосторожности, которая лежала на поверхности. Не стала подходить, садиться рядом с человеком на корточке и трогать его за колено, а осталось у входа. Человек убрал руки, медленно разогнулся и посмотрел на нее. Это был лейтенант Ляхин, которого она тоже помнила, с которым было связано слишком многое за последние открытые для нее часы. У Вики буквально подкосились ноги, она привалилась к тенту, но это не был дверной косяк. Он не мог ее удержать, и она неловко повалилась на пол. Ляхин вскочил, подхватил свой автомат, бросился к ней. Двигался он деревянно и не успел. Но Вика, упав, не стала закатывать глаза и изображать обморок, а мотекнулась. И это как-то помогло обоим. Глупость ситуации прошла. Она протянула левую руку, Ляхин подал свою, тоже левую, и легко вздернул ее на ноги. — Привет, Петрова! — глухо произнес он. — Очнулась? — Очнулась, — подтвердила Вика. — Давно? Голова как? — Минут десять или пятнадцать, или двадцать, голова дурная. Ляхин посмотрел серьезно, потом неожиданно цепко ухватил Вику за плечо и подтянул к себе. Она испугалась, потому что чужие друг другу взрослые люди так не делают. Понятие персонального пространства у европейцев формируется с младенчества. Но он, оказывается, начал рассматривать глаза. Это было странно. Вика выдержала секунд пять, потом отстранилась, ему хватило. «Что ты помнишь?» «Все», — с тоской сказала она. Вике очень бы не хотелось помнить, но не получалось. А уходить обратно в темноту было слишком страшно. «До какого места?» «До того, как, как машины горели, и как этого толстого, я...» Слезы опять подступили к самым глазам, и опять их не было. В голове стоял непрерывный крик, не тот, который доносился снаружи палатки, ограничивающие их двоих от мира, как кокон, другой, неслышимый никому. Я тоже помню». Вика не знала, что сказать, и дуру кивнула лейтенанту на его автомат. «Не знаешь, где мой?» Тот молча покачал головой, потом горько усмехнулся. «Этого добра найдешь, если захочешь». «Слушай, Вика уже поняла, что мыслительные усилия и вообще действия помогают, и решила не упускать случая. Ты можешь мне внятно объяснить, что происходит?» Лейтенант Ляхин посмотрел на нее с недоумением. Не как на дуру, а именно так. Это четко почувствовалось. «Это война, Петрова», — четко сказал он. «И страна ее проигрывает. Ты точно без лакун в памяти? Обычное дело, между прочим. Ты вообще как овощ была. Рад, что не осталась такой. А могла бы. Я бы не удивился». «Это ты меня вытащил?» — спросила она вместо комментария. Ненормальный лейтенант не ответил, не покачал головой. Вообще никак не показал, что он ее услышал. Но она все равно была уверена. Да, он. Когда их контрнаступление начиналось, из которого она, понятное дело, видела лишь маленький кусочек, все выглядело просто здорово. Бригада шла вперед, как трактор. Не слишком быстро, но, очевидно, неостановимо. Вика сидела на броне МТЛБ, выставив ствол Калашникова в указанном ей направлении, и наслаждалась тем, как холодный воздух режет ее щеки. Батальонная колонна шла сначала по местным дорогам, потом вырвалась на шоссе и поперла со скоростью, которая снаружи казалась грандиозной. И как бы то ни было, за первые полтора-два часа они точно прошли километров пятьдесят через Воронина, Копорье, Перелесье. Впереди непрерывно грохотало и рычало. Можно было только гадать, каково это было на самом деле, если звук чувствовался даже здесь, на броне несущейся вперед машины. И не только лопоухими ушами под каской, а всей кожей. Вика помнила, как они вопили от радости, когда видели зримые свидетельства того, что происходило впереди, в головном эшелоне. Бронемашины, бронетранспортеры незнакомых марок, иногда разбитые в клочья, иногда пылающие ярко оранжевый черным пламенем, а иногда и почти неповрежденные на вид, но стоящие без движения, с распахнутыми люками, некоторые с дырами в бортах и в крышах. Пару раз чужие танки, однажды сбитый вертолёт. Свои тоже попадались, хотя и реже, однако каждый раз это выглядело страшно. Горящий Т-72, вбитый в землю понесущий винт Ми-24 с хорошо различимой красной звездой на борту и тела людей. Вот это выглядело страшным вне зависимости от того, чьи они были, свои или чужие. Да и можно ли их было опознать? Лейтенант орал что-то неприличное при каждой такой встрече, что-то вроде писец с пшеком в десяти разных вариациях. Остальные, кого она могла слышать, каждый раз поддерживали это дружным, нечленораздельным ревом, как приматы. Она тоже испытывала восторг, но орать ей в голову не приходило. Возможно, сказывалось отсутствие опыта боления на стадионах, что на футбольных, что на хоккейных. Ещё Вика запомнила, как скакали на обочинах и махали им руками люди в тех нескольких деревнях, через которые они проносились. Проносились, рыча, лязгая, воняя дымом, матерясь в сотне счастливых глоток. В одной деревне она увидела, как толпа человек в сорок вешает на воротах человека со связанными за спиной руками, и, не поверив, долго протирала потом глаза. Не было ни времени, ни даже желания переспрашивать у других, померещилось ей или нет. Хотя, да, можно и самой догадаться, кого именно из своих будут местные жители вешать после нескольких дней оккупации. За деревней с трогательным названием Нарядово на табличке колонна вдруг резко ушла с шоссе вправо. Лейтенант на броне орал в гарнитуру своей рации что-то неразборчивое — Что ему там могли приказать, вообще было непонятно, но жесты и рваное междометие молодого офицера неожиданно оказались не просто доходчивыми, а интуитивно понятными. Десять МТЛБ батальона и две приданные им шилки развернулись в уступ, двигатели с силой, цепляя заледеневший грунт, и Вика в ужасе увидела, как в километре впереди вдруг начинают рваться снаряды. Редкая цепочка разрывов за какие-то секунды пробежала зигзагом по полю, угасла и начала своё движение заново, уже на сотню метров глубже. Интересно, что это было не похоже на кино. В кино снаряд вышвыривает вверх жуткий столб огня. Здесь такого не было и в помине. Может быть, пушки другие. Десантироваться им не приказали, хотя Вика приготовилась. Ей было страшно и интересно, как никогда в жизни. Рвущиеся снаряды однозначно были своими. Она была готова открыть огонь в ту сторону, в которую прикажут. Но ей, между прочим, и в голову не приходило, что в нее могут стрелять в ответ. МТЛБ снизили скорость, и это наверняка было как-то обусловлено находящимся впереди. Ось их атаки приходилось на промежуток между лесом и двумя поселками. Один был левее, второй правее — И как раз когда Вика восхитилась собственной умной мыслью на тему «А зачем атаковать пустоту?», за этот промежуток между вылетело несколько машин. Лейтенант завопил и забил в броню прикладами, но водила был сам не слепой. Их транспортер встал как вкопанный, и одновременно с этим взревели крупнокалиберные пулеметы на нескольких тягачах сразу. Секунда их оглушающий рев был перебит совсем уж диким гавканием «шилок» с обеих флангов. К быстро перемещающимся впереди машинам потянулись сходящиеся и пересекающиеся веера трасс. К этому времени они все уже прыгали с брони и изнутра десантного отсека. Вика не могла и не успевала разглядеть, кто и что является их целью. Подразумевалось, что это тот же противник, которого сейчас гнал в сторону Кингисеппа их первый эшелон, подразделение, противостоящее им польской 16-й поморской механизированной дивизии. Но силуэты машины еще не успели примелькаться, да и были далековато, километр или чуть меньше. «Ахуань!» Занявшая свое место в цепи Вика огляделась. Как немало у них было теоретических занятий за эту страшную неделю, но она успела усвоить, что гранатометы бьют максимум на 300 метров, а старые и того меньше. Однако расчеты гранатометов даже не готовились к стрельбе. Команда относилась к пулеметчикам, которые так стреляли, как бешеные. Гильзи залетели с брони во все стороны. Бойцы ее роты стояли, рассыпавшись в стороны от тягачей, глядя на происходящее во все глаза. Вика обратила внимание на нехарактерную позу одного. И это вдруг оказался непростой Ляхин, то ли санинструктор, то ли стрелок, лейтенант в подчинению лейтенанта. Он не стоял, а сидел на одном колене, загнув носок ступни в землю, готовый вскочить. И поглядывал то вперед, то на командира взвода. Но потом она снова перестала его замечать, потому что двигающиеся поперёк их строя машины впереди начали останавливаться и загораться одна за другой. С момента открытия огня прошли считанные секунды, может, полтора или два десятка секунд. «Взвод! Цепью! Вперёд! Бегом! Марш!» Сложно химику-технологу, текстильной промышленности догадаться, пробивает пуля крупнокалиберного НСВТ — С 800-100 метров бортовую броню то ли «Росомах», то ли «Опалов» или не пробивает. Наверное, всё же нет. Но в отношении «Шилок» такой вопрос выглядел бы смешным. Несколько ушедших в небо рикошетов были видны даже отсюда. Но львиная доля попавших в цель снарядов пробивала чужую броню как жесть. Они бежали вперёд, сразу начав задыхаться от тяжести, но при этом что-то ещё вопя. Знаете, за сколько солдат в полной выкладке пробегает километр?» Каски, бронежилетия, кулон ВВ с автоматом или ручным пулемётом в руках и с боеприпасами в подсумке. Со всем остальным, что на него навьючено, включая инт-пакет, инт-аптечку, жгут в теплой одежде, наконец. За считанные десятки секунд. Без шуток. Это по асфальту можно расслабленно бежать, когда впереди инструктор с секундомером. А когда в твою сторону пули летят... Вика даже не успела устать, когда они почти добежали. К этому времени все уже кончилось, и последние пару сотен метров можно было особо не стараться. У Вики создалось впечатление, что все это было как-то не по-настоящему. Хватило бы и одной шилки, а тут и артиллерии, и развернутые мотострелки с их пулеметами, и атака цепью. Зачем? Один вездесущий хамви с пулеметом на крыше, два кугуара, два БРДМ-2 советского производства, но с польскими красно-белыми флажками с каждой стороны и на крыше, и еще с белым орлом на лбу. В короне непривычно нахохленный, на ее взгляд он походил больше на страдающего запором голубя, чем на орла. Хотя да, глупо смеяться над чужим гербом. Можно было посмеяться над конкретным художником. Это как над фамилией. Она Петрова в отделении, двое Кузнецовых, двое Лосевых и один Кацман. А у всех остальных, как кому повезло с папами. Странно, но ее совершенно не покоробило, когда ее товарищи переворачивали и тормошили тела убитых поляков. Снимали с них оружие, рассматривали и бросали под ноги. Доставали из карманов и карманчиков документы и всякую околовоенную ерунду, какой всегда полно у любого, пошедшего в поход с ночевкой горожанина. Вокруг одного было полно стреляных гильз. Этот, вероятно, в них и стрелял, добавляя адреналина. Интересно, что ни она, ни кто-то другой не залегли под огнем. Один стрелок против их всех. Ну, может быть, не один, гильзы были и в других местах тоже, хотя и меньше. Теперь их втаптывали в грязь, брали себе на память, даже кидались друг в друга. «Совсем сопляки», — подумала она вслух. Слава богу, никто не расслышал. И еще убитые были в кабинах. Хамви оказался санитарным. В его закрытом кузове лежали носилки с мертвыми телами. Часть наверняка погибла прямо тут, когда одна из двух шилок накрыла шуструю головную машину. «Двенадцатая Щетинская!» Неожиданно спокойно и деловито сказали у Вики за спиной. «Двенадцатый же батальон обеспечения. Почти треть офицеры. У поляков так и есть. Плюс то, что это тыловики. В деревне кто был? Они же». Она обернулась и совершенно не удивилась тому, что увидела. «Ну да, еще бы». «Ага. Они. Там человек тридцать, говорят, набили. И здесь почти половину. Славно. Признаюсь, не ожидал. Артиллеристы молодцы, да». Вика поморщилась. выпендрешь сам инструктора был здесь совершенно не к месту». «Не его дело знать названия других частей, не его дело заботиться об артиллерии и прочих радостях профессиональных военных. Вот когда их самих, не дай бог, накроет, вот тогда его время и придет. А пока молчал бы в тряпочку». Она звучно сплюнула себе под ноги и отошла подальше. Земля дрожала, сзади подтягивалась цепь МТЛБ. Сколько они потратили патронов? И зачем? «Поляки наверняка сдались бы, подойдя они поближе» чего им тут ловить было. И главное, что теперь, что дальше, куда. Впрочем, на она и армия, солдату совершенно незачем уметь пользоваться вопросительным знаком. За него обо всем подумают, и ему все скажут. И про то, что дальше, и куда именно, и так по большинству пунктов. Кроме, пожалуй, зачем. Через секунду, когда Вика все это про себя проговорила, на них снова начали орать. Оторвали от интересного для большинства дела, посадили на броню и внутро десантных отсеков и опять куда-то погнали. Через пять минут и после первого же поворота она полностью перестала ориентироваться. Как-то обычно и бывает, в Ленобласти с сентября по апрель включительно на небе не было солнца, просто сплошная светло-серая муть. Названия населенных пунктов ей тоже ничего не говорили. Слишком уж далеко от дома. Неужели они побеждают? Неужели они гонят врага назад, туда, на запад? Это было слишком хорошо, чтобы в это верить, но надежда была такой сладкой, что она разрешила себе минуту или две. Отдохнула за это время, сбросила хоть часть груза, навалившегося за неделю, на ее молодую дурную голову слоями один за другим, как из цепочки бетономешалок, разномастных, но без исключения тяжелых. Ужас. «Воздух! Слева двадцать воздух!» Машина еще даже не начала сбавлять ход, а они уже посыпались с брони в разные стороны, как горох. Вика успела порадоваться тому, что вертолеты были не в ее секторе. Она так глубоко задумалась о недостижимо хорошем, что могла их проглядеть. А потом поняла, что это последнее, о чем стоит сейчас беспокоиться. Шилка далеко сзади уже била из всех своих стволов, а передняя почему-то молчала. Как они услышали команду? Какую силу надо было вложить в этот крик? Сзади справа глухо ухнуло, и прямо над тягачем наискосок с неба протянулась ярко-белая полоса, ушедшая куда-то вперед. Уши отложило через секунду. И к этому времени они все уже или лежали на земле, в 15-20 метрах от машины, или были в стойке для стрельбы с колена. Вертолет Вика увидела только после этого, причем не один, а сразу четыре. Те двигались по отдельности, не сформировав единый строй причем двигались почти непрерывно, не зависая. то ныряя вниз, то снова поддергиваясь вверх. Племетцам ТЛБ замолотил длинными очередями и вика открыла рот, чтобы не оглохнуть на ближайшие минуты. Вертолеты она узнала, но это точно были чужаки. По силуэтам вроде бы не транспортники, больно хищно выглядит. значит бронированные, так что на такой дистанции мало уязвимы даже для крупнокалиберных пулеметов. Ей показалось, что она увидела попадание в один из вертолётов. На нём будто сжигались на мгновение яркие люминесцентные лампочки. Но потом вертолёты исчезли из вида все вчетвером, и на этом всё закончилось. «Сбили, Да?" тупо поинтересовался у неё совсем молодой парень с розовыми щеками, какие бывают у некурящих в 18 лет. "Ты видела? Ни хрена не видела", грубо ответила Вика и за какую-то секунду разозлилась, и на молодого дурака, и сама на себя. "С чего ты взял?" Парень начал путанно объяснять, и она просто плюнула, не стала слушать. Им скомандовали к машинам, и она труссой побежала к своей. С брони ей подали руку, помогли залезть. Неприятно чувствовать себя неуклюжей, но с таким навьюченным весом поверх её телосложения иначе и быть не может. Минуту спустя они проехали мимо пылающего остого тягача. Тактического номера на броне она не увидела. Тот был окутан пламенем весь целиком. На нём уже не уцелела ни грамма краски. Бывший МТЛБ распространял такой жар, что им пришлось прикрывать лица руками, когда они на полной скорости проходили мимо. А мимо это было несколько десятков метров. Что там могло так гореть? Когда жуткая могила осталась далеко позади, Вика перестала оборачиваться и снова с вниманием уставилась вперёд. Она всё надеялась увидеть сбитый или хотя бы повреждённый и севший вертолёт — но не увидела ни черта. Разговаривать на ходу не получалось, и она не сумела как-то пообщаться с соседями. Будто любезность теперь могла смягчить ушедшую в ближайшее прошлое грубость перед незнакомым парнем. Вика покачала головой. Да уж, чего только не бывает, с человеческой психикой в условиях неконтролируемого экстрима. Если она вернется домой, она останется дерганой на всю оставшуюся жизнь. Но это если вернется. На этой простой мысли Вика снова помрачнела и занялась наблюдением уже серьезно. Мечтать о своем возвращении к нормальной жизни было глупо и, мягко говоря, не своевременно, хотя и приятно. Но вот как пальнут сейчас ей в лоб из-под самого горизонта, заточенной под бронетехнику ракетой, вот и кончится мечтание. Поэтому лучше не мечтать лишнего, и иметь воздух заранее набранный в легкие, чтобы успеть вовремя заорать во всю глотку, если что-то заметишь. «Вик! А, Вик!» — она отняла ладони от лица. Так, таким тоном говорила ей мама, но довольно давно. В классе в пятом и следующее несколько лет. когда ты уже не маленькая девочка, но еще не девушка. Интонация поменялась, и то, что он в нее так метко попал, показалось ей маленьким чудом. «Что?» — глухо выдавила она из себя. «Может, хватит уже?» «Что хватит?» «Сидеть вот так, с глазами в кучу». Ляхин вдруг как-то горько засмеялся. Остановился, поглядел на свой автомат и засмеялся снова. «Да пошел ты!» Вика встала со скрипнувшей железками койки, поискала глазами вокруг и опять не увидела своего автомата. Посмотрела на тот, который был в руках у лейтенанта. «Ага, это ты верно угадала. Если бы ты не вошла минуту или две, может быть». Она не поняла, что он имел в виду, но предпочла смолчать. Это всегда верное решение, если не знаешь, что сказать. А теперь у тебя есть какие-то планы? Прозвучало это двусмысленно и не смешно. Теперь совершенно однозначное. Оружие себе найти, командира, и продолжить сколько смогу. Поквитаться за ребят. Спазм рыдания выплеснулся из неё сам собой, совершенно неожиданно и совершенно неостановимо. Её буквально повалило вниз, на колени и на бок... Воя Вика старалась разодрать тесный воротник, потому что он не давал ей вздохнуть. Весь воздух уходил на плач по мертвым. На себя не оставалось ничего, и уже через полминуты она почти потеряла сознание. Затемнилась. Потом кошмар внутри стих, и она снова начала видеть. Сперва туннелем, находящимся прямо перед собой, потом больше. «Мне тоже хотелось!» Очень нехорошим голосом сказал Ляхин сзади из-за ее спины. И в прошлый раз, и в этот. В прошлый раз я отомстил адресно. Пусть не полно, но... Сколько уж лет прошло. До секунды всё помню, как это было сладко. Он страшно оскалился, и на секунду изнутри его лица проступило нечто жуткое и невозможное. Потом оно снова ушло внутрь, в глубину взгляда, в глубину кожи. Теперь нихрена. Я вытащил пять человек, включая тебя, или даже шесть. Толстого точно... Это ты и верно помнишь. Это вот там, который с СВД, пулеметчика из третьего отделения. И знаешь, ты единственная живая. Лехин вновь посмотрел на нее искоса. Но теперь сумасшествия в нем почти не было, только боль. Потому что ты без ран. Тоже шоковая, но психическое. Они. Знаешь, как это называется? Что их убило? Вика отрицательно покачала головой. Она помнила, как горели машины, и люди, как бегущих, пробивала насквозь. Помнила, как санинструктор кого-то тащил прямо перед ней, тоже бегущий изо всех сил. Слишком многое помнила, слишком ярко, но понятия не имела, о чем он спрашивает. Стреловидные, поражающие элементы. Лично я думал, их в основном наши используют, а американцы и вообще натовцы шарики. Был неправ. Он замолчал на несколько секунд, дав ей время подняться и привести в порядок одежку, насколько это было возможно. «У меня все было» перевязочный материал, инструменты грех жаловаться и ни одного выжившего, даже если по паре стрелок всего словил. бронежилеты они не прошивают ты видела да больно легкие, но в конечностях тоже сосудов полно. Он замолчал и посмотрел мимо нее в сторону выхода вика тоже обернулась. Появление человека она не почувствовала, хотя могла бы. Оттого пахло кислым и горелым, кожа на лице воспаленная лоснящаяся красная как неглубокий и быстрый ожог. Губы лопнули, и на них сплошной коркой запеклась кровь. Форма своя. Вика с остротой почувствовала, какие не хватает оружия. Будь это чужой, что бы она сделала? Даже штык-ножа нет, как голая. «Здесь еще!» — хрипло, но довольно разборчиво спросил стоящий. «Не все еще, значит?» «Не все», — подтвердил Ляхин. «Хотя многие, да. Раненых вывезли». «Почти. Безнадёжных оставили. Ну, ты видел». Лейтенант кивнул, и Вика посмотрела на него с вопросом. «Значит что, она была безнадёжной?» «Да», — совершенно спокойно сказал ей Ляхин, хотя она не произнесла вслух ни слова. «Реактивное состояние очень трудно лечить. По-настоящему очень дорого. То, что было у тебя, это был острый шоковый реактивный психоз. Или что-то похожее. Я небольшой знаток классификаций». По психиатрии у меня тройка была, но я видел похожие штуки. Что тебе давать было? Паразидол? Герфонал? У меня их нет. Ты могла реально из своего состояния не выйти или выйти через три дня. Тратить на тебя время смысла не было. Даже зная, что ребята все равно все умрут. Все до одного, представляешь?» Последние слова он произнес так, что Вика отступила на шаг. Обожженный крутанул с шеи, она повернулась на его движение, и впервые заметила, что глаза у него странные, без ресниц. — А может, и нет, — продолжил Ляхин, хотя она думала, что он уже закончил. — Может, не острый реактивный. Будь так, ты бы наверняка ничего не помнила бы. — Лучше бы не помнила. Парень у входа хмыкнул, и вот тут она его узнала. Черты опухшего лица изменились, но манера осталась. Костя из ее старого отделения, из учебной еще роты. — Господи, Костя! — сказала она вслух. — Как тебя? — Так же, как и всех. Со знакомой интонацией сказал парень. — Как почти всех, да. Видела, скольких? — Видела, не слепая. Лучше бы не видела, но... Две штуки все-таки сбили. На моих глазах я не вру. Знаешь, в одном экипаж жив остался. Они сумели приземлиться. Ну, значит, не сбили, а подбили. Но их потом на земле сожгли нахрен. Так что никакой разницы нет. Говорить ему было больно, губа лопнула и на подбородок, из трещины нехотя вытекала струйка почти чёрной крови. «И ещё мы с сержантом бронетранспортер сожгли. Потом уже, в конце». Она не знала, что сказать, и просто стояла. «Знаешь, Вика, он действительно не врёт. Только не с сержантом, а со старшим сержантом, но это правда. Они сожгли одну штуку на моих глазах. Ежов ему прямо в борт метров с полусотни влепил, а Костя вторую добавил. Он как свечка горел, как наши». Костя всхлипнул, но удержался. Хуже было Вики. Картины того, как горели они сами, стояли перед ее глазами, никуда не уходя. Ничего страшнее она не видела ни до, ни после, хотя, наверное, стоило бы только подождать. Но «Ну, что будем делать? Мы что, одни остались? С чего ты взяла? Вика, пожала плечами. Уезжающий грузовик, брошенные палатки с привязанными орущими психами и бегущий по своим делам, немногочисленные солдаты, это всё в её глазах выглядело совершенно однозначно. «Бригада разбита!» — чуточку отвердевшим голосом сказал Ляхин. Разбита в жопу! Мы сделали всё, что могли, но оказалось, что не могли практически ни хрена. И что теперь? А какие варианты?» И показалось, что Костя спросил с насмешкой, но на самом деле вряд ли. Говорил он плохо, мимика у него была вся сплющенная отеком. Может быть, ей все показалось наоборот? — Ну, что лично ты планировал, было видно. Передумал? Лехин взглянул почему-то на нее, потом снова на Костю. — Может быть, передумал. А может быть, просто не сложилось. Тот старший лейтенант застрелился. Ты видел? — Видел. Я побежал на выстрел, думал, что снова началось. Теперь они посмотрели на нее вместе, и Вику передернуло. Куски их диалога не значили для нее почти ничего, но пугали. Она не поняла, кто был застрелившийся, не могла поверить, что таких случаев здесь вагон. Бригаду и, по крайней мере, их батальон действительно разбили в жопу, как неинтеллигентно отметил доктор. Разбили буквально за часы на пике их успеха, поймав во встречном движении, как ловит врага опытный рукопашник. Сколько-то часов батальон шел во втором эшелоне, время от времени попадая под огонь с воздуха и с земли, иногда теряя по нескольку машин, еще реже участвуя в обмене огнем. Запомнившийся ей пример с добиванием маленькой группы окруженцев-поляков быстро стал привычным. Такие или почти такие эпизоды имели место еще несколько раз. Пара рассамах в одном месте, три-четыре хамвии и кугуара в другом, колонна разномастных грузовиков в третьем, Число убитых ими конкретно ее ближайшим окружением врагов измерялось единицами. Сама Вика совершенно не претендовала на какие-то подвиги. Лично она не открывала огонь ни разу. К шести часам вечера или чуть раньше ей стало ясно, что продвижение бригады замедлилось. Попадающиеся им по пути подбитые машины, свои и чужие, стояли все более тесно, а горящие горели все более ярко. Она увидела подбитые чужие танки не впервые, но впервые близко, и это было действительно потрясающее зрелище. Свои она видела на марше уже несколько раз. Именно они, судя по всему, гнали перед собой пшеков, и понятно, что без потерь это не обходилось. Но очередной застывший с обеими сбитыми гусеницами Т-72 оказался с белыми польскими орлами, вырисованными и на навбой на корме. Было видно, что с момента его поражения прошли максимум часы, но какой-то шустрый умник уже успел отметиться, красиво нарисовав на борту танка, известное всем русским людям, короткое слово. И еще обвел жирными овалами две дыры в том же борту, то ли проплавленные, то ли проломленные. Для этого он использовал краску из аэрозольного баллончика, и неожиданно получилась очень выразительная инсталляция». Потом подбитые танки пошли гущие, польские, и русские. К ее изумлению впервые среди поврежденных и сгоревших танков начали попадаться совсем незнакомые. ком взвода челых леопардами германского производства. Но звучало это не больно-то уверенно. Как и раньше, на каждый танк приходилось по пять-шесть и вообще бронированных боевых машин, стоящих иногда вперемешку. Иногда с открытыми люками, иногда с лежащими вокруг телами. Часть совершенно точно была уничтожена не пехотными средствами, а артиллерией и авиацией. Воронки в мерзлом грунте были впечатляющими. Такие не могут оставить даже снаряды танковых пушек. Именно тогда Вика впервые за долгое время вспомнила о папе и тут же забыла о нем снова. В любом случае, кто-то в авангарде их контрнаступления явно пока не страдал излишним оптимизмом. Каждая обездвиженная вражеская машина на их пути методично добивалась, приводясь в неподлежащее восстановлению состояние. Причем не расстрелом, а каждый раз одинаково. Одна или две здоровенные дыры пролома. Вешали что-то снаружи и потом подрывали. Ей представилось, как за боевыми машинами идет здоровенный транспортер, набитый противотанковыми минами или связками динамита. В транспортере сидят... Флегматичные мужички среднего возраста без больших амбиций стать героями. И каждый раз, когда они видят на своем пути оставшуюся от катящегося вперед боя чужую подбитую машину, они вылезают и быстренько осматривают ее. Если машина, оказывается, повреждена слишком слабо, они также флегматично цепляют ей на борт свою мину, отъезжают подальше и нажимают на кнопочку. Если результат их удовлетворяет, едут дальше, если нет — повторяют». Интересно, раненых они добивают? Раненых они тоже видели. В руки, в ноги, в торс, в голову. И каждый раз это были раненые не сию секунду, не минуту назад. Уже перевязанные, уже получившие первые уколы из индивидуальных аптечек. Уже как-то сведенные вместе. Это производило впечатление и напоминало о том, как много лет подряд министр обороны пытался то ли расформировать, то ли переформировать военно-медицинскую академию. Даже странно, что у него это не вышло. Может быть, не очень сильно хотел? Однажды прямо над их головами с запада на восток низко-низко прошел одиночный Ми-8, и все проводили его долгими взглядами. Было, в принципе, ясно, кто это такой и кого он везет. А потом начался их первый настоящий бой. И всем стало ни до чего. Начался он неожиданно. Грохот впереди приблизился как-то одним рывком, а потом их накрыла артиллерия. Вика ожидала того же, что и в прошлый раз — приказа десантироваться и укрыться. Однако вместо этого все машины наддали на ходу, перестраиваясь из колонны в уступ. Ещё она ожидала, что сразу же перестанет что-то соображать. Это же настоящий бой, она не солдат, а самозванка. Но, как ни странно, выяснилось, что она чётко всё видит и даже как-то интерпретирует. Разрывы снарядов резко отличались от того, на что она сто раз глядела в кино. Прежде всего, в них почти не было огня. Просто высокий серо-черный столб, из него в разные стороны летят ясно видимые фрагменты. Скорее комья земли и камни, чем осколки. Но все равно впечатляет. Дважды что-то крупное било по их броне где-то позади ее места. И Вика только вжимала голову в плечи, крепче держась за автомат. Было понятно, что она ничего сделать не может. Осколок или булыжник то ли попадет в нее, то ли нет. Если это осколок, то бронежилет-кулон, модель внутренних войск, то ли удержит его, то ли нет. В Бога она не верила, молиться не умела и никогда не пыталась. Но страшно почему-то тогда не было. И вряд ли от храбрости. Скорее от того, что дура. Лейтенант непрерывно орал в гарнитуру своей рации. Хвост ее антенны мотала влево и вправо, как удочку. И Вика все ждала, что та переломится. «Девятый», — разбирала она, — «девятый, ходу, ходу, я сказал». Они рывком ушли вправо к опушке редкого леса и вломились в неё всем уступом, будто носороги. Вика зажмурилась, ожидая, что её собьёт нам землю какой-нибудь веткой покрепче. Ясное дело, прямо под гусеницей, идущих сзади машин. Но лес оказался хиленьким, осиновым и узким. Не лес, а скорее лесополоса. Такие используют, чтобы задерживать снег на полях. Но ещё в тёплое время года в них вечно тусуются парочки на машинах. Есть такие любители. Теперь была зима. Конец марта в Ленобласти — это то же самое, что декабрь. Парочек не было, были разрывы позади и звон в ушах. Минута — и они проломились. Сначала их рота, потом вторая вылетели на узкое длинное поле и прошли его наискосок за какие-то секунды. «Танки справа!» Она крутанула головой и увидела то, что игнорировала уже черт знает сколько секунд. Серые низкие силуэты в дальнем углу поля. «Семьдесят вторые!» Сердце остановилось на долгую секунду. У Польской 12-й механизированной было больше Т-72, чем у их собственной бригады. Десятка-полтора они видели по дороге подбитыми, но даже несколько оставшихся могут сделать из них фарш. А осталось наверняка много. Сверху с оглушающим ревом пропороли воздух две крылатые тени каждая размером с железнодорожный вагон. Каска мешала, воротник бронежилета тоже. И Вика смогла разглядеть смертельную угрозу только тогда, когда они ушли вперед. Ми-24, родные, узнаваемые с любого ракурса. Раз не по танкам, значит, те свои. Эта оформленная мысль оказалась такой острой, что она на секунду прикусила губу. Краски вокруг были яркими, несмотря на серость конца мартовского дня. Звуки чистейшими, даже в их какофонии разрывы одни и разрывы другие, выстрелы вдалеке впереди и вдалеке с обеих сторон. Стой! Их тягач рывком почти мгновенно остановился и еще несколько секунд раскачивался на месте. Лейтенант вскочил на ноги, крепко утвердился полный рост и начал разглядывать что-то впереди, за следующей лесополосой. Непонятно, что он пытался там разглядеть, но много времени он не тратил. Всего несколько секунд спустя лейтенант снова плюхнулся на задницу, выставил ствол автомата перед собой и гавкнул в микрофон несколько коротких команд подряд. Выслушал ответ, снова гавкнул. Смысла слов она теперь не разбирала, потому что снега в этом месте почти не было. Гусеницы молотили прямо по голой земле, и шумно было, как в цеху текстильного производства. Выходило, что их взвод двигается в качестве дозора — Танки справа давно куда-то исчезли из вида, и Вика с сомнением по отношению к себе самой пыталась сообразить, хорошо это или плохо. Выходило, что плохо. Теперь-то понятно, что Т-72 были свои, а это значит, что на них можно было рассчитывать. Мысли начали получаться короткими, но пока еще продолжали быть связными. Взвод заложил длинную петлю, далеко обойдя какой-то населенный пункт без названия. Потом они проломились через еще одну лесополосу, а через минуту — через третью. Но в этой деревья были не целые, а сплошь изломанные. А по земле в кривь и в кость шли парные гусеничные следы. И Вика решила, что эта полоса та же самая, что и первая. И шире она кажется только потому, что они проходят ее не прямо, а наискосок». А потом сломанные деревья вдруг кончились, водители добавили скорости, и взвод выпрыгнул с опушки точно в фокус громадной низины, похожей на сплющенный греческий амфитеатр. Именно греческий, потому что половинкой. Из дальней его части к нему стремились оранжевые-белые трассы, и НСВТ с крыш тягачей открыли ответный огонь все одновременно. Вика не услышала команду. Выкрикиваемые лейтенантом слова показались ей бессвязными. Но она увидела, как прыгают с брони все остальные, как ходит влево и вправо пулеметный ствол, выплевывающий почти непрерывную струю огня. Она спрыгнула чуть ли не последней, когда пули уже били в броню позади и вокруг нее. Вскрик рядом не дошел до сознания. Вика почти на четвереньках ушла в сторону. Второй МТЛБ их взвода прошел мимо, прикрыв от нее на несколько секунд все происходящее впереди. Зато она, наконец, как-то изготовила АК-74 к стрельбе. Переводчик вниз до первого щелчка, затворную раму назад до отказа и отпустить. Правую руку на пистолетную рукоятку. На прицельной планке и так было выставлено 300 метров. Это Вика устроила. Игнорируя звон пуль по броне, проходящего мимо тягача, она вскочила и, согнувшись, бросилась вперед. Туда же, куда бежали люди в серо-зелёных бушлатах, в бронежилетах, под покрышками из растянутых по горизонтали трёхцветных пятен. Набегу ей пришло в голову посмотреть вправо, и вот тут звук исчез. Разинутый рот высокого парня был, сноп огня перед ним был, а звук сгинул. Как при неполадках на телевидении. Только не обидно, а невыносимо страшно, потому что по-настоящему. Она шарахнулась влево, чтобы парень не попал в неё. Судя по его безумному виду, он мог. Но потом его вдруг повалило и покатило по земле, и Вика тут же нырнула вправо, ближе к его месту. Это было однозначно неправильным, но ноги сработали как-то сами. Впереди уже что-то менялось. Двигающиеся сначала от них серые силуэты начали перемещаться в бок. Огонь летел от них потоком, широким веером, но огонь тонкий. Не пушечный, а пулемётный и автоматный. Гранатомёт выстрелил резко и со звоном выяснилось, что уши отложила. Об этом сразу можно было бы пожалеть, если бы не было более актуальных дел. Вика, наконец, увидела цель — бегущих за гробообразными чужими машинами людей. По размеру, как два ногтя на пальце. Она очень сильно сомневалась, что сумеет в них попасть с ее минимальной подготовкой и после бега, и при том, как ходило оружие в руках при каждом вздохе. Но смысла в том, чтобы бежать вперед и сократить дистанцию, было еще меньше. «Стоящей она будет лучшей целью для их собственного огня». Ну да. Прекратив раздумывать, она вновь встала на одно колено, чтобы все же стать чуть ниже. На ощупь сдвинула переводчик на огонь одиночными. Поглядела поверх ствола, нет ли кого из своих на линии огня. Попыталась успокоиться, вспомнить учебу и, больше ничего не ожидая, прожала спуск. Как ни странно это звучит, но, стреляя, Вика чуть успокаивалась. Первые выстрелы ушли далеко в сторону от выбранной ею цели. Трассирующих патронов у них не было, только обычной, но она решила, что ствол ведет вверх и вправо, и скорректировала прицел. Цель была группой бегущих людей, ничем не похожие ни на поясную мишень, ни на пулеметный расчет на стрельбище. Они бежали зигзагами, рывками, иногда меняясь местами. Выпустив почти половину магазину и ни разу не попав, Вика едва не завопила от злости. «Ведь целилась же!» От любого задрипанного ручного пулемёта больше пользы, чем от неё. Вторую половину магазина она расстреляла уже торопливо и с тем же результатом. Матерясь уже в полный голос и стараясь даже перекричать весь грохот и вой, она вскочила на обе ноги и вновь побежала вперёд. Обругала себе дурой, остановилась, выдернула пустой магазин из АК, не глядя, втиснула его в пустое гнездо подсумка, взвизгнув липучкой, и выдернула из соседнего кармашка полный. Вставила, достала патрон, снова побежала. Бег отнимал не все силы. Бежала она так, чтобы быть способной думать и смотреть. Дура дурой, но ну, что от этого напрямую зависит ее жизнь, Вика понимала. Один из трех МТЛБ ее взвода застыл на месте в двух десятках метров впереди. Внешне он не выглядел поврежденным, и пулемет с него бил вперед, не переставая, но тягач не двигался. Оббегая его по широкой дуге, она заметила, как часто в него попадают — пытаясь заткнуть пулеметчика. Два тела крест-накрест друг на друге, оба лицами вниз. Истошно кричащий раненый, отбивающийся кулаками от пытающегося его удержать согнутого человека. Росыпь стреляных гильз под ногами, дым полосами по земле, и вдруг целая гроздь земляных фонтанчиков, одновременно поднявшихся вокруг. Ее осыпало крошками сразу всю — Оглушила визгом, и даже не успев в этот раз хоть что-то подумать, Вика покатилась кубарем. Оглохнув от удара, прикусив изнутри губу, ободрав обе кисти, а лёд из железа собственного автомата, но уцелев. Несколько пуль проныли прямо над головой, и даже сквозь каску она впервые отчётливо услышала, как это бывает. Снова грохот хрипловатого оттенка и звон сразу за ним — гранатомёт. В этот раз Вика увидела весь процесс от выстрела и непосредственно до попадания. Горбатые металлические гробы впереди сблизились. Может быть, это облегчило гранатометчику прицел. Граната летела секунды две и попала в ближайшей машине точно в корму. Не в самый центр, чуть левее, но все равно прекрасно. Плоский броневой лист пробила, и реактивная граната протиснулась внутрь. И в следующую секунду пораженную машину разорвала изнутри. Вокруг одновременно завопил десяток голосов. В первый момент этого невероятного зрелища ей показалось, что горбатый гроб просто разнесло. Когда огонь опал, казалось, что ничего подобного. Он полностью сохранил всю форму, но зато дым шел столбом из каждой его щели. Злорадно, глотая мат, теперь она мчалась вперед огромными прыжками, не экономя силы. Сделанный природой с земли амфитеатр не позволял попавшимся им чужакам не отойти, не принять встречный бой. Их было шесть на три МТЛБ с пулеметами. Но счет пока был в пользу взвода. На один выбитый, но стреляющий тягач они взяли уже двоих точно. Второй стоял дальше и много правее, бортом к ним. И вот этот горел. Не ярко, не сильно, а скорее нехотя, но совершенно очевидно. Солянку хрен потушишь, да и у экипажа наверняка было чем заняться, кроме пожаротушения. Слева от Вики бежало человек пять, справа два раза по причем лейтенант впереди и со штыком на автомате. Это зрелище настолько ее вдохновило, что она несколько раз выстрелила прямо на бегу. В никуда, просто в ледяное пространство перед собой, от избытка чувств. «Цель спереди, справа! Огонь!» Голос у лейтенанта был поставлен нормально. Он пробился сквозь скачущий в перепонках пульс и дошел сразу и без ошибок. Остановившись на бегу, Вика перекинула автомат к плечу и направила его в нужную сторону, даже раньше, чем кого-то увидела. В ту секунду, когда группа людей в темном набежала на целик, она открыла огонь. Две короткие очереди, еще две — все мимо. Причем половина также вверх и вправо, а половина — недолетом. Она увидела, как взлетела земля. Но стреляло человек десять, а сержант Калашников затем и придумал свой автомат, чтобы отделение срочников могло на средних дистанциях задавить огнем любого снайпера. Плюс стрелял, по крайней мере, один ручной пулемет, хоть и с рук стоя. Бегущих повалило одного за другим, и даже отсюда, с двух с лишним сотен метров, Вика услышала, как закричали раненые. Лейтенант снова скомандовал, и несколько человек с правого фланга их цепи побежали туда же. В голове мелькнула добивать, а остальные дальше за ним. Пытаясь в кого-то попасть, она упустила многое. Теперь горело уже три машины впереди, в том числе первая, которую уделали в корму еще на ее глазах. Она наконец-то опознала их самоходное арторудие, незнакомые, но явно чужие. Два гранатометчика стреляли в них попеременно откуда-то сзади из боков. Три на били не реже, чем раньше, и она видела и промахи, и попадания. Странно, что самоходки не взрывались от каждой настигшей их гранаты. Но так было по крайней мере один раз. Какая-никакая броня на них была, и что-то она могла удерживать. Интересно, что один МТЛБ двигался очень ненамного впереди цепи, а второй вырвался далеко вперёд, удерживая дистанцию до трёх ползущих по склону машин непрерывно стягая их очередями. Те огрызались «будь здоров», но тягач был будто заговорённым, не сворачивал, не загорался и не переставал стрелять. «А, сука!» Солдат правее вдруг повалился навзничь, схватившись за пах. Вика даже не поняла, как и что случилось, но все попадали на землю, и она поддалась силе коллектива. Упала, перекатилась далеко влево, ушибла сразу оба локтя. Потратила секунду, чтобы вытянуть непослушными ногтями хомутик и передвинуть планку на двести метров. Небольшая разница, но обидно же, что от неё никакой пользы. «А, да твою же мать! а Раненый перестал материться и вдруг заплакал, как ребенок, и она не выдержала, переползла вправо, толкая перед собой автомат на согнутых руках. «Уйди, уйди, сука!» Парень плакал и матерился одновременно, и это ее поразило. Она не знала, что так можно. Отложив автомат в бок и улегшись с раненым рядом, Вика попыталась отвести его руки, посмотреть, но тот и плакал и орал на той же ноте, не давая притронуться к тому, что заставляло его и плакать, и орать. Кровь текла из него густо, быстро пропитав весь низ бушлата и верх штанов и уже начав заливать землю. Пахло от нее так одуряюще тепло, что сразу закружилась голова. Она растерялась чуть ли не впервые с начала боя. Вика понимала, что надо оказать первую помощь. Кое-чему их научить все же успели. Наложить перевязку на бедро или машонку она бы тоже не постеснялась. Но зато она понятия не имела, что делать, когда раненый активно отбивается от ее помощи. Несмотря на кровотечение, слабее он не становился. Объяснение и уговоры, что это нужно для его же пользы, что если не перевязать, то он может умереть, не помогали вообще. После того, как раненый обозвал ее двумя самыми примитивными матерными словами раз в двадцатый и довольно чувствительно заехал по морде, открытой ладонью, она окончательно взбесилась и влепила ему костяшками пальцев в переносицу. Парень захлебнулся криком на мгновение, поднял ладони к лицу, и этого ей хватило, чтобы заблокировать их локтем. Со стороны это, наверное, выглядело как изнасилование, только она была сверху. С трудом, сдерживая его руку, она разглядывала мокрое, хлюпающее чёрное месиво. Отпустила, поняв, парень тут же свернулся почти в клубок. Речь его стала почти неразборчивой, но слова в ней проскакивали всё те же самые. Только сейчас Вика сообразила, что она уже не лежит, а сидит, как гриб на полянке, приглашающий. Но вместо того, чтобы расстегнуться снова, она ухватила свой автомат за ремень и распрямилась. За секунду огляделась, согнулась обратно и так и побежала, пригнувшись. Зрелище сзади и по сторонам было нехорошее. Застрявший без движения МТЛБ так и не загорелся, но его пулемет теперь молчал. Второй был метрах в ста и двигался нехорошо, рывками, доворачивая то влево, то вправо, и около десятка тел, причем половины она раньше не замечала. У одного все было ничего, он лежал в виде буквы «зю» и активно перевязывал себе ногу ярко-белым бинтом, причем перевязывал не поверх штанины, а отрезав ее нафиг. Рана была чуть пониже колена и здорово кровила, но парень имел довольно бодрый вид — Он тоже матерился, но довольно жизнерадостно, а когда они столкнулись глазами, то на некоторое время замолчал. Ну да, тоже обезболивание. Получше, чем «Баю-баюшки-баю» или тот же промидол из аптечки. Но убитые тоже были. Первый с разбитым лицом под каской, второй без видимых ран, но вывернутый дугой, грудью вперед. Так никогда не лежат живые. На секунду Вика испугалась, ей показалось, что вокруг все, кроме нее, одной убиты или, по крайней мере, ранены. Ей нужен был тот санинструктор, простое имя которого вдруг вылетело у нее из головы, но она никак не могла его найти. Ей пришло в голову, что это может быть тот убитый, у которого не было лица, и что стоит вернуться и проверить. На погончике убитого она не взглянула и теперь пожалела, но ума хватило понять, что это тоже не поможет. С такой раной она не сделает ничего, даже если снимет санитарную сумку. Проще надеяться на то, что она сумеет догнать остальных живых. Подъем по пологому холму дался Вике тяжело. Несколько помогло зрелище трех вражеских самоходок, которые она обижала. Трех горящих и одной подальше, просто подбитой и брошенной экипажем. Экипаж лежал тут же, в тех позах, в которых его застала смерть. Снова поляки, бог их знает из какой части. Самоходки вызывали почтение своими размерами и калибром стволов-пушек, которые опирались аж на рамочную подставку на корпусе. Такие они были тяжелые. Нет, таких она никогда не видела, ни вчера в бригаде, ни на старых парадах. Самоходки были явно не русского советского производства. Хотя считалось, что у поляков больше трех четвертей техники именно наши. Или покупные машины, или лицензионные. Надо же, оказывается, это неправда. Сами тоже что-то производят. Задыхаясь, она добежала до самого верха подъема. Земля сформировала здесь какую-то ступеньку. Но местные наверняка ездили здесь на своей сельхозтехнике много лет. Дорога проходила по гладкой выемке с широкими обочинами. И прямо за этой ступенькой, за перевалом, высотой над низиной метров в десять, стоял их третий МТЛБ. У этого все было вроде бы в порядке. Мотор работал, пулемётчик наверху обернулся и посмотрел на неё воспалёнными глазами, не изменив по-идиотски спокойного выражения лица. Группа людей у правого борта негромко переговаривалась. Человек семь или восемь, один с обвязанной свежим бинтом ладонью. Она со спины узнала лейтенанта, командира взвода, и подбежала ближе. Остановилась на ощупь, поставила оружие на предохранитель, выкинула уже досланный патрон. Никуда она не попала, надо же. «Товарищ лейтенант!» Ребята обернулись и посмотрели на нее. Выражения на их лицах, веселых, усталых, мрачных, стали сплошь одинаковыми. Дикими. Снова мат. Это уже утомляло. Это невозможно было выносить. «Ты ранена!» — уловила она из потока прозвучавших почти одновременно комментариев. «Нет». Вика посмотрела на себя вниз и ужаснулась. «Ну да, половина крови того парня досталась ей. Понятно, теперь она выглядела как привидение». Торопясь, она рассказала всем об оставшемся позади тяжело раненым. Показала рукой, в какой он стороне от спуска. Лейтенант в очередной раз проявил деловитость, которая не могла не радовать. Один из рядовых получил от него команду пулей найти лейтенанта медслужбы и живого или мертвого дотащить до нужного места. Двое других — снять аптечку с тягача и бежать прямо туда, к раненому, попытаться сделать, что можно. Ни один не произнес ни слова возражения. «Армия». Вика вызвалась проводить, и лейтенант коротко ей кивнул, уже оборачиваясь назад к пейзажу и к своей рации. Вика тоже поглядела в последнюю возможную секунду. Дорога в широкой выемке выглядела так, будто по ней прошел батальон. Две уцелевшие к этому времени самоходки стояли в двухстах метрах впереди, обе поперек дороги, и обе горели, как свечки. — Что, нравится? — криво улыбнулся один из парней постарше — Вика не узнала его, просто еще одно незнакомое лицо. «Кто это?» «Ляхимля!» — с презрением ответил тот. «Но ничего, они из худших, нетрусливы и меткие гады. Для новичков так просто молодцы. Видела, как стоят?» Вика уже собиралась бежать догонять двух солдат, убежавших вперед со скинутой им аптечкой, но заставить себя удержаться и не переспросить она не сумела. Ее бы разорвало от недостатка информация происходящим происходящем, как хомячка» как стоят». «Разворачивались», — с веселой злобой в голосе разъяснил боец. «Если бы водила чуть помедленнее был, или наш лейтенант поосторожней. они бы нас встретили не пулеметами, ага. Видела, пушки какие. Все бы мы тут». «А новички почему?» Лейтенант сказал. «Думаю, что правда. Дивизия двенадцатая. У них артиллеристов расформировали, а потом сформировали заново. Он сказал недавно. Теперь-то всем ясно, зачем». Рика кивнула, постаравшись вложить в несложный жест Благодарность. В ней сбежать оказалось намного легче, никакого сравнения. Она быстро догнала разболтанной походкой трусящих солдат, забежала вперед и глянулась. Да, оба прибавили. Думать на бегу было легко, и она метров сто рассуждала про себя, что лейтенанта впервые назвали при ней нашим. Хороший признак. Судя по всему, он был не пальцем делан и большую часть своей работы выполнил правильно. А на её взгляд так вообще всё. Даже странно, что он не понравился ей при первой встрече, но в прошлый раз она обожглась больно уж горячо. Горящие самоходки, одна целая, с нахохлившимся орлом на броне, своя мтб вторая машина взвода. Теперь она стояла на месте с распахнутыми люками десантного отделения, и человек пять копались в пулемёте или сидели на броне. «Эй — Эй! — окликнули их. — Эй, пацаны! — Вика махнула в ответ рукой. Показать что-нибудь доходчивое в ответ на пацана ей не пришло в голову. Она просто торопилась. Уже знала, что увидит, и все равно бежала, не останавливаясь. Только иногда оглядываясь. Бойцы догнали ее, теперь они бежали почти рядом неровным треугольником. Здесь. Она вывела их к раненому безошибочно и даже успела порадоваться этому. А потом поняла то, чего она боялась, то и случилось. Ожидаемое. Парень так и лежал, согнутым на боку. Когда она убежала за помощью, к нему не подошел ни один человек. И он так и умер в одиночестве. Бойцы наклонились и осторожно повернули умершего на спину. Лицо у него было белым, как бумага. Избитое выражение. Пока не увидишь это сам. Вика отошла на шаг назад и отвернулась. Стоило ли это того? Шесть самоходок. Она отлично знала, какая это жуткая мощь, какая цена, сколько погибло у них. Она своими глазами видела минимум четверых и нескольких раненых, бог знает, сколько из которых сумеет ходить на своих двоих. Врагов было убито больше, явно больше. Что они победили? «Мы победили?» — спросила она вслух распрямившихся ребят с непонадобившейся аптечкой. «Что?» — «Я спрашиваю». «Ага», — довольно ровным голосом ответил ей второй. Этот, видимо, услышал. «Тогда хорошо». В этот раз Вики не ответили ничего. Но подумали про себя, причем так ярко, что она услышала. Она покачала головой, отгоняя лезущие в голову слова, которые могли бы помочь ей исправить впечатление от сказанного сейчас, объяснить. «Нет таких в русском языке. Пока не придумали». Без каких-либо приказаний бойцы подняли тело умершего товарища за руки и за ноги и понесли его к оставленной ими позади МТЛБ. Стараясь не глядеть на чёрное талое пятно на земле, Вика подобрала автомат. Этот парень бежал рядом с ней, их могло накрыть одной очередью. Что это было? Пулемёт на крыше одной из самоходок? Автоматчик в кустиках? Она не знала и чётко понимала, что не узнает никогда. Вот как этого рядового звали, она спросить может. И спросит, когда выберет время. Уж это несложно. Навстречу им подошёл ещё один парень с длинным ручным пулемётом за спиной. Поперёк лба длинный кровящий рубец, глаза тёмные и злые. Смерил Вику взглядом, отвернулся, помог своим. Его она тоже не узнала. И вообще из химиков рядом теперь не осталось вообще никого. Только она сама и неведомо куда запропастившийся инструктор, который лейтенант с позабытой ею фамилией, сбежал. Она почувствовала, как задрожала земля. В кино так изображали идущую конницу. Но они не в кино. Бойцы положили тело на снег и потянулись плеч автоматы. Пулеметчик передернул затвор небрежным жестом, двинул переводчик предохранителя вниз, наклонил голову вбок, вправо и влево хрустнув связками. Магазин у него был почему-то рожковый, а не коробчатый. Самое странное, что от этой мелочи тоже может так много зависеть, совсем многое до самого конца. Они встали не широкой цепью, и Вика оказалась на левом фланге, потому что шла позади всех. Автомат умершего она мягко положила на землю, а свой взяла в руки, как положено. Сложно сказать, удастся ли ей не промахнуться в этот раз. Опыт есть опыт. «Наши!» — не своим голосом сказал парень рядом. Она криво улыбнулась. «Нет, иногда все-таки бывает и как в кино. В каком это было? Старых офицеров они ежегодно смотрели всей семьей, но было и десяток других с тем же концом». Головной МТЛБ круто развернулся, и человек пять спрыгнули с брони. Среди них Вика сразу опознала старшего офицера, опустила оружие и встала иначе. Еще три тягача тоже застыли на месте, сформировав с головным что-то вроде вытянутого ромба. Остальные проходили мимо рыча и дымя. Они не были похожи на современную технику, в них не было ничего футуристического — Железо, придуманное в шестидесятых, производившееся тогда только на Украине, а теперь уже нигде, даже такое, оно на весь золото. Офицер спросил о чем-то солдата рядом, но она не услышала. Тот показал рукой в сторону, причем поднял ее устало, небрежно. Вика и сама чувствовала, как выдохлась, хотя ничего особенного не сделала. Побегала, попереживала, постреляла без какого-либо толка. Она улыбнулась сама себе. «Ну что ж, все не так и плохо». Зато живая и целая, а никак. Вика поглядела через правое плечо, и настроение опять испортилось. Решив больше туда не глядеть, она зашагала за остальными. Через пять шагов пришлось перейти на бег, а через двадцать на очень быстрый бег, потому что происходило уже многое. Судя по всему, по найденным взводам дыре теперь шел целый батальон со своим усилением, зеничиками, артиллерией, инженерными машинами. Или не полный батальон, она не была уверена. Считать МТЛБ было невозможно, слишком их было много. Некоторые отличались от остальных, а на одной она явно увидела следы повреждений. Стала приглядываться и тут же заметила их еще на нескольких, причем все разные. У одной был наполовину вырван и криво загнут в сторону люк водителя. И на нем Вика задержала взгляд, но все это в любом случае заняло секунды. Она боялась не успеть, что выглядело даже смешно. «Уедут без нее, вот стыдобата». «Ну, какая из двух стоящих рядом в стороне от железного потока? Номеров нет или она их не видит, так что приходится гадать. Люди в форме тоже похожи, но тягачи еще больше». «Петрова жива?» — сержант не спросил, а констатировал. Вид у него был странный, как у пьяного. Точнее, не как у пьяного, а как вышедшего из запоя, потому что от него не пахло. «Борю не видела?» «Кого?» — сержант пожал плечами и поморщился. Да, она никого почти не знала по именам. Прибыла, их раскидали, и началось наступление. Какие претензии? «Залезай, сейчас поедем дальше». «Куда?» — не удержалась она. Командир ее отделения посмотрел так, будто хотел пошутить. Про Берлин, наверное. Однако ничего не сказал, равнодушно отвел от нее глаза. Века пожала плечами и пошла в обход машины к люкам в десантное отделение. Странно, что сержант ни слова не сказал про то, что она залита засохшей уже кровью, не поинтересовался ничем, что она видела и делала. Может быть, сам все знал. Или был среди тех, кто был с лейтенантом, когда она туда добежала. Она не помнила. Она заглянула в десантное отделение, уже взялась пальцами за бортик, чтобы залезть вовнутрь, и остановилась, стараясь унять заколотившееся сердце. Прикрыла глаза и провела так секунду или две, наслаждаясь темнотой. Открыв, уже не стала смотреть, отвернулась и отошла деревянной походкой. Также деревянно залезла на броню поближе к пулемётчику. Тот посмотрел на неё и молча кивнул, занятой своими делами. Вика в очередной раз поразилась, какие громадные у этого пулемёта патроны. И тут же сообразила, что её отпустила. Вид покрытого запекшейся кровью пола и двух тел по бортам, с их руками по швам, выбил её из колеи, но не больше, чем на неполную минуту. Уже прогресс. «Мы победили?» — повторила она уже почти забытый вопрос в спину пулеметчика. Тот ответил не сразу, еще довольно долго молчал, продолжая работать, потом все же обернулся. «Вроде того. Ты тут была?» Вика не поняла вопроса, но поняла интонацию и утвердительно кивнула. «Гена убила!» — глухо произнес боец и снова отвернулся. «Это кто, водила?» — Сказано, объясняла многое. — Ага, его ранило сначала. Он потом умер. — Но победили, да? Видела? — Да, — снова подтвердила Вика. — Шесть самоходок. Незнакомые никогда не видала. И не думала, что у поляков есть такие. Половину работы гранатометчики сделали, наверное. — Паладины! — не просто усталым, а уже совершенно равнодушным тоном сказал пулеметчик. — Натовский! Я одного хуяча! Он все едет и едет. Но баки у них по бортам горят! В этот раз она не нашлась, что ответить. Но сержант залез на броню и уселся рядом с ней, поэтому оказалось, что можно и не отвечать. Они обменялись быстрыми взглядами, и сержант опустил глаза первым. Машинально Вика оглядела себя. Что в ней такое, что на нее так смотрят? Бретелька из-под бушлата выбилась. Армия — это непрерывное чередование периодов «давай-давай» и пассивного ожидания. На сегодня ожидания было на редкость мало. Сказанное сержантом пять минут назад «Сейчас поедем дальше» уже кончилось, а езда началась. В последнюю секунду на броню залез еще один боец, тоже совершенно незнакомый. От остальных он отличался тем, что у него был бронежилет неизвестного вики-типа с очень широкой пластиной грудного элемента, на покрышке которой она пораженно разглядела следы двух попаданий. Было ясно, что так не бывает, потому что бронежилет автоматную пулю на дистанциях огневого боя не держит так их учили. И так она запомнила. Но рваные дыры на серо-черной тряпке были совершенно очевидны. «Чего пялишься?» — нехорошо спросил незнакомый. Интонации в его голосе были очень четкими. В мирной жизни они означали бы, что до начала следующей опасной для здоровья фазы конфликта остались секунды. «Чем тебя?» — спросила Вика, поглядев парню в глаза. Как это случалось раньше, взгляд под нужным углом сработал. «Хрен его знает!» НТЛБ обогнул все еще горящего паладина и пристроился в хвост колонне. Вика оглянулась. «Нет, последними они не были, слава богу. Последним в колонне быть плохо. Не намного лучше, чем быть первым». «Тебя как звать?» «Вика звать. Рядовая Петрова. Тебя?» «Гоша. Ефрейтор Юсупов». «Ефрейтор?» Такого звания она почему-то не видела давно и удивилась. Отец что-то давно рассказывал про роль ефрейторов в армии, но она забыла. «Что-то историческое». «Сейчас, значит, старший стрелок». Ветер снова начал бить в глаза все сильнее и сильнее. Пришлось отвернуться и склонить голову на бок, как она делала в первую половину сегодняшнего длинного дня. Водитель снова свернул с оси дороги, теперь они по широкой дуге обходили сожженную последней группу самоходок. Прямо под бортом одной из них лежали три тела, лицами вниз. Куртка на спине одного задралась далеко к лопаткам, показав рубаху нормального цвета хаки. Ни по росту, ни по цвету волос убитые ничем не отличались от них самих. Что они здесь забыли? Зачем они сюда пришли? Вика покачала головой сама себе. Ну да, если бы спросить три четверти, искренне ответили бы что-нибудь благородное. Принести свободу, демократию, права человека и повесить всех, кто противится этому, ясное дело. Вот тиран Путина и его приспешники угнетали русский народ. Так угнетали. А тут свобода идет. Все расступаемся, кто не спрятался, сам дурак. Она повернула голову и взглянула на уходящую назад картину еще раз. Есть что запомнить. Если доживет до собственных детей, можно будет рассказывать. А они, небось, не будут верить. Их накрыло совершенно неожиданно, в паузе между закончившимся боем и еще не начавшимся следующим — Уже подступали сумерки, уже не было так хорошо видно вперёд, вбок и в небо, но поразительно, что она не услышала моторов. Её сбило с брони, опрокинула на землю покатило. Бесшумная вспышка слева сменила свой цвет с белого на жёлтый и осела, а потом снова начала расти, наливаясь уже багровым. Ровно такая же возникла впереди, на самой дальней границе зрения, и, постояв, тоже начала оседать. Кусок железа, вертясь, пролетел мимо её лица в каких-то сантиметрах. Даже удивительно, что она сумела разглядеть его в таких подробностях, лёжа на боку с вывернутой головой. От продолжающихся вспышек и разгорающегося в нескольких местах пламени стало светлее, близко, вплотную к ней, гораздо темнее дальше, за пределами ближайших десятков метров. Четвёрка вертолётов прошла над ними совершенно бесшумно, без стрёкота, который был, если непривычным, то точно хорошо знакомым ушла вбок на ходу, растягиваясь из ромба в кривой уступ. Еще одна вспышка впереди оказалась такой яркой, что она не только оглохла, но и ослепла на невыносимо долгую секунду. Моргая в землю в считанных сантиметрах перед глазами, в землю, ощущаемую сведенными пальцами рук, но невидимую, Вика в страхе ожидала попадания, которое придется в нее, в ее тело. Теплое изнутри, замерзшее снаружи, покрытое ссадинами и синяками, но единственное какое было, другого не будет. Индусы все врут про цепь перерождений. Жизнь точно одна. Свет начал тускнеть не сразу, и слух вернулся еще позже. И когда она пришла хотя бы в себя частично, ребята уже вовсю воевали. Сначала она поднялась на колени, потом подтянула к себе автомат и проверила положение предохранителя. Стрельба шла уже шквальная, и она дослала патрон без колебаний. Встала на одно колено, поставив вторую ногу под себя, загнутыми пальцами вниз. Мотнула головой, поправляя на ползший на лоб шлем, и выставила ствол перед собой. Рядом не было никого в живых, только убитые, трое или четверо. И горели тягачи, два в каком-то десятке метров, один рядом с другим, и еще один вдвое дальше. Еще две машины совсем на пределе видимости. В той стороне, где была, если не голова, то тело их колонны. По дороге зигзагом прошла очередь. При этом каждое попадание выбивало вверх буквально столб земли и дыма в полметра высотой. Увидев это зрелище, Вика тут же рухнула снова, лицом вниз, как лежала последнюю минуту или две. Осколки и камешки с визгом и нытьем прошли по верху, дробно обсыпав броню горящих машин. Что это? Автоматическая пушка, крупнокалиберный пулемет... Выждав еще секунду, она живо поскакала вперед и вбок. Куда-то наискосок отделающих ее отличной мишенью горящих МТЛБ и все еще продолжающейся стрельбы невидимых ей людей. «Отделение! Отделение!» надрывался в сгущающий позади пожара темноте незнакомый голос. Потом что-то во внутренностях пылающего тягача ухнуло, и пламя дало из него во все стороны сразу метров на пять или шесть. Вика опять рухнула на землю, клацнув зубами, едва не выбив их а собственный автомат, и от этого разозлилась окончательно. Наконец-то, распрямившись и проморгавшись, она за считанные секунды по дуге добежала до кричавшего. Сержант, как и можно было ожидать. Чей-то чужой. «Право тридцать, высота сто! По групповой воздушной цели!» Его перехлестнуло пополам, и он упал на землю, осёкшись. Упал совершенно мягко, будто плюшевый медведь. Хвост этой же очереди задел одного из стоящих слева, ведущих огнем по темному кричащему небу. Выплеснула из него так, она даже не думала, что такое бывает. Он тоже повалился и тоже совершенно молча автомат смолк. В этот раз Вика не стала падать на землю, хотя именно сейчас это было нужнее всего. И показалось, что она увидела мелькнувшую вдалеке тень, едва подсвеченную снизу очередной вспышкой. И она облила ее длинной очередью, длиннющей полный магазин в полные четыре секунды. Китайский или югославский тут бы и сдох. Но тулики в советские годы делали оружие на совесть, а К-74 не поперхнулся. Вика аж взвыла, когда увидела, что тень в небе обсыпала искрами. Та соскользнула вбок, быстрая и страшная, как дракон. В следующую секунду её саму шибанула с ног чем-то большим, тяжёлым и сильным. Она попыталась отпихнуть это, сработав сначала кистью левой руки и тут же локтем причем оба раза точно попав в лицо навалившемуся. Как ни странно, это сразу же помогло. Тот отвалился в сторону. Сказанное им дошло не сразу, может быть, потому, что он пропустил половину слогов. Вика отползла в сторону, непрерывно ожидая новостей в спину, а то и сразу в затылок. Доползла на карачках до тени, игнорируя вспышки по сторонам, грохоты, крики. В том числе такие, которые две недели назад заставили бы ее уйти с кинотеатра или выключить телевизор, Показывающей такую неинтересную чушь. Добравшись до показавшегося ей комфортабельного места, остановилась, сконцентрировалась, заменила магазин. Поглядела назад на тягач, пламен от которым уже опало. На тела. Это заняло секунду. Потом она перевела взгляд и окончательно осознала себя сумасшедшей. Впереди горело уже всё до самого горизонта по оси дороги и довольно широко в обе стороны от неё. — Боец! Глухой мать твою! — Она сфокусировалась на кричащем и с огромным облегчением увидела, что это офицер. Звёздочки было не посчитать, но выражение на лице было однозначным. «Пришёл в себя! Цел?» Вика кивнула, потом догадалась ответить, как положено. «Слушай приказ! Бегом вперёд по ходу колонны, до самой головы, потом снова ко мне! Доложишь! Мне нужно знать, целы ли зенитчики и радист!» «Вы ранены!» Вика наконец догадалась, почему он не бежит сам. «В жопу! Бегом!» «Вас уколоть надо!» «Бегом, я сказал! По каламбурь мне еще!» Он изобразил ногой, будто собирался дать пинок, и скорость Вики сразу возросла, как это и должно быть. Что имел в виду офицер, она сразу не поняла, а потом было уже не до этого. Вертолеты снова прошли где-то справа, на той же средней высоте, но в этот раз она их услышала. Остановилась на бегу, оборвав бредовый, как во сне, зигзаг между полыхающими машинами. Дослала патрон, потому что после замены магазина уже не стреляла. Проверила предохранитель, как учили. Совершенно хладнокровно взяла упреждение. Не торопясь, выжила спуск, выдала сначала одну короткую очередь, потом другую. Сзади и слева вдруг знакомо взревела, и Вика машинально присела на одно колено, защищая перепонки от невыносимого грохота. Вертолетных теней было три, в довольно плотном строю. Опускаясь, она на секунду потеряла их из виду. Но тут же нашла снова. Они разворачивались. Понимая, что вот сейчас её убьют и больше, чем полмагазина, пропадут зря, Вика снова вскинула автомат и взахлёб выпустила оставшиеся двадцать патронов. То ли мимо, то ли не мимо, она не поняла. Пулемёт НСВТ перекрыл её потуги, как асфальтовый каток. Одно попадание она увидела точно. Идущий наискосок к ним вертолёт незнакомых хищных очертаний качнуло. Можно было ожидать, что вот сейчас он рухнет в грохоте и пламени, и уже меняющая очередной магазин Вика даже изготовилась бежать к нему, наслаждаться, добивать лётчиков, но хрен, такого счастья не бывает. Чужак выровнялся, элегантно пропустил следующую очередь мимо и ушёл куда-то в темноту, не стреляя. Два других тоже почему-то не стали стрелять, ни по ней, ни по одинокому целому МТЛБ в окружении горящих. «Парень, эй!» Пулеметчик задрал ствол своей бандуры еще выше, повел им влево-вправо и только потом взглянул на нее со своей высоты. «Спасибо, пацанчик! Показал! Мне не видно ни хрена, мать его!» На пять слов девять букв «А». Удивительно. «Москвич. В стране считается, что москвичи воевать не будут. Им деньги надо пересчитывать. Выходит, зря считают. Амат был привычным и уже почти успокаивал. Почти, потому что больно было глазам от пламени пожаров вокруг». Часть машин горела белым, часть — жёлтым, часть — оранжевым. В некоторых однозначно горели люди. — Уходи, уходи назад! Там командир! — Куда назад, пацанчик? Ты не видишь? Меня зажали! Ребята ушли тягач искать! Растащить их! Я стреляю пока, терпеть могу, главное, чтобы не рвануло. Хотя не танк, да, не рванёт. Он снова повёл стволом пулемёта по дуге перед собой. Да, этот не уйдёт, хоть и москвич или кавказец, Почему его не расстреляли и её вместе с ним? Уже на бегу Вика сообразила, что это не просто так, не совпадение. Сказать офицеру, понятно, что он обзовёт её дурой, тормознутой. Такому на первом курсе их училище учат, вероятно. Когда 30 пожарищ на квадратном километре, один-два простых тёплых объекта становятся невидимыми для тепловизоров или теплотелевизоров, Скуля от страха, она пробежала километр вперёд, а потом ещё немного. Несколько тягачей успели уйти из головы колонны, расползлись веером. Их сожгли одного за другим ещё до того, как она появилась. Навстречу бежали и брели одиночки, некоторые окликали её. Но Вика не собиралась избегать того приказа, который ей дал оставшийся позади офицер. И всё пропало зря, потому что никаких зенитчиков не было». По крайней мере, среди немногочисленных целых и подбитых, но не сгоревших машин, которые она засекла. Неужели это все? Поняв, что впереди больше никого не будет, Вика побежала назад той же самой тяжелой труссой, звякая чертыхая сквозь собственное тяжелое дыхание. К ее облегчению выяснилось, что несколько МТЛБ она действительно пропустила, не заметив. Один её просто восхитил. Он двигался на треугольнике свободного пространства, непрерывно разворачиваясь и поливая небо огнём сразу из двух стволов. Автоматчик на броне указывал в небо трассерами, и пулемётчик долбил в ту же сторону скупа, но веска. На Викиных глазах метрах в пяти от вставшего на секунду, как вкопанной тягача, легла ракета. Того обсыпало осколками, но это скорее была земляная и гравийная труха, чем железо. И МТЛБ дал полный задний, уже через мгновение вновь выпустив в небо две струи трасс. Все это она разглядывала на бегу, считая. Группа бойцов на земле, трое лежат неподвижно, один ползает слеп и бесцельно, как поломанная заводная игрушка. Двое бегущих, тяжело нагруженные, не бросившие оружие. Их вдруг накрывают пришедшие из темноты очередью, и один катится по земле, а второй шарахается и зигзагом ускользает вбок пока на том же пятачке в разброс рвутся снаряды автоматической пушки. «Видела?» Она даже не поняла, кто ее спросил, потому что понимала все меньше. Внутри Вики поднимался страх, превозмогающий уже все и доставшийся в наследство характер и полученные уроки. Он был почти жидким и заполнил ее уже до половины точно. «Вот дойдет до горла, и хана, захлебнусь!» Как-то очень отчетливо подумала она. «Вспыхнул еще один тягач». И в этот раз она впервые услышала, что в нём действительно люди. Одна короткая мысль была про бросить автомат, вторая, что рядом с пожарами, наверное, сейчас безопаснее, чем вдали от них. Неужели вертолётчики так и стреляют из тёмного неба? На выбор ракетами по бронированным машинам и многоствольным пушкам по людям. Стреляют точно и не платя за это почти ничем, пользуясь своей техникой. Неужели так бывает? Потом она увидела, как кто-то из бойцов помогает раненым покинуть разгорающуюся машину. Потом, как широким веером огня накрывают целую группу бегущих. Команды были ей уже непонятны. Занять позиции, приготовиться — это к чему, кому? Ни зенитчиков, ни командирской машины с большой антенной она так и не увидела. А потом ее накрыло окончательно».